Выражение благодарности со стороны Патриции Сильверу. Я выражаю благодарность Дороти Прейдан Берингера за то, что она дала мне письма моей бабушке. мои коллеги Бергитти Ингемансон из Вашингтонского государственного университета я очень-очень благодарна за ее поддержку, научное содействие, за вычетку работы и блестящее знание Владивостока. Мою племянницу Софи Уотсворд я благодарю за чудесные стихи, которые она написала под впечатлением писем своей прабабушки. Я всегда буду благодарна моим русским друзьям Александру Зимцову, который организовал мою первую поездку во Владивосток, Борису Васильеву и его милой жене Энеиде, которые оказали мне такое тёплое гостеприимство, когда я жила у них во Владивостоке, я всегда буду благодарна моим русским друзьям Александру Зимцову, который организовал мою первую поездку во Владивосток, и Борису Васильеву и его милой жене Энаиде, которые оказали мне такое тёплое гостеприимство, когда я жила у них во Владивостоке. Я благодарна ему также за то, что он сделал меня почётным членом профессорского клуба. Далее я благодарна Михаилу Магути, стараниями которого я смогла провести исследовательскую работу в библиотеке географического общества во Владивостоке и который выхлопотал мне членство в этом обществе, а также Рунару Горееву, который возил меня по Владивостоку и показал мне все достопримечательности города. Моим преподавателям в аспирантуре Колумбийского университета, штат Нью-Йорк, профессору Марку Риев и профессору Кэрол Глак, я выражаю искреннюю признательность за полученные от них знания о России и Японии. Я выражаю большую благодарность двум дорогим мне женщинам, моим русским гувернанткам Екатерине Афраковой и Анастасии Артемьевой. Они начали прививать мне интерес к России, обучая меня русскому языку, а также русской истории, культуре, кухне и вышивке. Без их влияния, испытанного мною в ранние годы, я не пронесла бы через всю жизнь такого интереса к России. Более всего я хочу поблагодарить моего дорогого мужа Стюарта Робинсона Сильвера, доктора медицины, за его поддержку, эмоциональную, финансовую и всякую другую, которую он оказывал мне во время работы над этой книгой.